Игровая пауза «Мы не потому перестаем играть, что постарели. Мы стареем, потому что перестаем играть». Джордж Бернард Шоу «Наша культура одержима идеей эффективности. Замедлить темп, выделить время для игры – вот что позволит преодолеть монотонность повседневной жизни, окрасить ее вдохновением, обогатить новыми идеями, испытать моменты озарения. Игра важна во всех сферах жизни, в творчестве, работе, отношениях. В Европе приняты длинные обеды с вином и разговорами, за которыми следует сиеста или другой вид отдыха. При этом европейцы остаются потрясающе эффективными. Возможно, нам стоит получше присмотреться к этой традиции. Небольшой перерыв помогает замедлить поток мыслей, дает возможность немного попутешествовать во времени и пространстве, увлечься чем-то за пределами круга повседневности и разрешить озорной маленькой девочке, которая живет внутри вас, выйти поиграть. Рекреация равно создание заново. Игра – неотъемлемая часть вашей GPS, которая является секретным ноу-хау. Слово «рекреация» происходит от латинского «рекреаре», что значит «создавать заново, обновлять». Давая себе время для рекреации, то есть для отдыха, мы обновляемся как умственно, так и духовно, что позволяет вернуться к творчеству, создавать что-то новое. Игра помогает выйти за пределы обычного бета-мышления, стать более открытыми, рисковать, обнаружить в себе новые сильные стороны и понять, в каких областях нужно расти. Игра как страховочная сетка, которая позволяет погрузиться в процесс без давления, связанного с ожиданием продукта или иного результата. Благодаря игре мы можем расширить взгляд на мир и одновременно заниматься тем, что нам действительно нравится. Позвольте себе играть каждый день. При этом я не хочу сказать, что всякий раз, когда вы намерены развлечься, надо приниматься за игру Монополия. Это могут быть догонялки с собакой, прятки с ребенком, рисование на салфетке в ресторане в ожидании блюда, пинг-понг в офисе. Будучи предпринимателем, я порой увязаю в повседневной деловой суете совещания, встречи с клиентами, телефонные конференции, планерки. Однако, когда уделяю время какому-то занятию, выводящему мой мозг из режима суеты, рождаются самые плодотворные идеи. Наступают моменты озарения, которые способствуют решению проблем или оказывают иное значимое влияние на мою работу. Вместо карательной модели, только работы и никакой игры, интегрируйте в повседневную жизнь отдых. У вас в подчинении есть сотрудники или стажеры? Что ж, игра – отличный способ вдохновить их на создание новых идей. Дайте им время отвлечься. Компания Google ввела правила, позволяющие сотрудникам-инженерам тратить 20% рабочего времени на работу над чем угодно по своему выбору. Такие продукты, как AdSense и почтовый сервис Gmail, были созданы именно в это свободное время. Множество других крупных IT-компаний внедрили собственные варианты 20%, в их числе такие широко известные инновационные компании, как Facebook, LinkedIn и, предположительно, Apple. Основная идея освобождения 20% времени состоит в том, что эффективность работников интеллектуального труда повышается, когда в их распоряжении есть защищенное пространство для отдыха и игр. Сегодня эту модель взяли на вооружение и другие отрасли. В офисе американского интернет-издания «Хофингтон-Пост» есть не только зоны отдыха, но и комнаты для сна. Почему бы не внедрить данный принцип у себя на работе? Если вас напрягает мысль об игре в то время, когда у вас так много дел, сформулируйте это по-другому. Я буду уделять одну пятую часть рабочего времени себе и чему-то, что меня интересует. Мы должны изменить сложившиеся в нашей культуре представления, будто работа и только работа без всякой игры – это хорошо, так как игра – пустая трата времени и энергии. На самом деле она составляет значимую часть личностного развития и также важна для взрослых, как и для детей. Мелисса Райдл, финансовый директор компании Refinery29, крупнейшего в США независимого сайта, посвященного моде и стилю, говорит «У меня нет работы. Я хожу в Refinery29 и получаю за это деньги». Иными словами, она зарабатывает на жизнь игрой. Планируем игру. Время надо планировать заранее. Вы скажете, что такое предложение можно услышать только от невротика. Но поверьте, при настолько бешеном темпе жизни Когда ежедневники трещат по швам от обилия дел, почти не оставляя личного времени, играть необходимо. Когда вы в последний раз ходили на тренировку по гимнастике, на урок фламенко или пели всю ночь напролет в караоке? Если планируете все остальные сферы своей жизни, кроме этой, каким же образом туда пробьются развлечения? Мне нравится то, что я делаю. Я иду в центральный парк ранним утром и занимаюсь там йогой с клиенткой, сопровождаю беременную пару на осмотр, покупаю продукты и готовлю еду для молодой мамы, присутствую при родах, обучаю и наставляю молодых дол. И все же, сколько бы радости не приносила мне работа, я выкраиваю время, чтобы по-настоящему расслабиться, отключиться и отдохнуть. Это время я могу уделить общению с семьей, с друзьями или посвятить самой себе, если хочу провести его в одиночестве. Игра – это жизненно необходимый витамин, и принимать его надо ежедневно. Возможности игры. Если, пытаясь выкроить окошко для игр в календаре, вы закатываете глаза и скрижащите зубами, то, возможно, вам подойдет более мягкий подход к тому, чтобы все-таки ввести развлечения в повседневную жизнь. Каким играм стоит уделить внимание? Советуем вам взять чистый лист бумаги и записать на нем фразы, которые вы услышите далее, оставляя после каждой достаточно свободного места для ваших ответов. Лучше всего я себя чувствую, когда я... Время пролетает незаметно, когда я... Как бы мне хотелось больше времени уделять... В детстве я всегда... Моей любимой детской игрой была... Я любила проводить время за... Мне очень хорошо удается... Меня увлекает... Теперь можно заполнять получившийся на листе короткий опросник. Картина ваших интересов служится сама собой. Таким образом, вы легко определите, что именно вызывает у вас интерес и достойно место в вашем расписании. Больше страсти. Когда я занимаюсь только работой и не уделяю времени игре, мне не хватает радости. Продуктивность труда снижается, я становлюсь раздражительной. Игра очень важна. Это основная форма развития детей в раннем возрасте, пробуждающая творческое начало. Это их базовая потребность. Соединив игру с творчеством, вы сделаете отдых плодотворным, наполните его страстью. Включайте воображение, используйте оригинальные идеи, создавайте новое из ничего. Чтобы каждый день был наполнен мощным личностным ростом, необходимо заниматься тем, что дает вам опору и вместе с тем позволяет развиваться. Страстные увлечения, даже не имеющие прямого отношения к вашей конечной цели, подпитывают внутренний огонь Как привнести больше творчества в жизнь? Тот факт, что вы посещаете уроки живописи по субботам, вовсе не означает, что вы намерены бросить работу и стать профессиональным художником. Занятия искусством умиротворяют сознание, делают его спокойным, открытым и ясным. Считайте время, которое уделяете своей страсти, священным. Ведь именно в такие моменты может прийти озарение, которое прояснит весь дальнейший жизненный путь. А теперь запишите пять вещей, которые могли бы сделать, чтобы добавить в вашу жизнь страсти и творчество. Полезные советы. Как сделать игру одним из своих приоритетов? Выделяйте время. Игровые сессии могут быть скромными или грандиозными. Это зависит от вашего желания. Но они должны стать регулярными. Можете менять формат игры, но главное – относитесь к ней серьезно. Найдите друзей, которые бы участвовали вместе с вами. Выбирайтесь из дома. Под открытым небом, когда вдыхаете свежий воздух и позволяете ветерку трепать волосы, а солнцу – целовать вашу кожу, вы подключаетесь к источнику энергии. Если поблизости есть парк или хотя бы небольшой участок земли, поросший травой, Снимите обувь и походите босиком. Впитывайте энергию почвы. Ваш день непременно изменится к лучшему, если проведете на улице даже пять минут. Отправьтесь на экскурсию по своему городу. Да-да, посвятите время исследованию того места, в котором живете. Запланируйте отпуск, для которого не понадобится заказывать билет на самолет или номер в гостинице. Вам нужна лишь пара хороших кроссовок и любопытство. Эта идея особенно хороша, если у вас не так много времени, но хочется добавить в свою жизнь немного спонтанного удовольствия. Путешествуйте. Это развивает остроту мышления и восприятия. Упаковать вещи и отправиться в чужую страну или даже в соседний городок – хороший способ получить заряд вдохновения и стать моложе. Попадая в новую обстановку, мы пробуждаемся, будто снимаем фильтр, через который зачастую смотрим на мир дома. Уезжайте, потеряйтесь и вновь обретите себя. Путешествия полны открытий. Во время странствия обостряется чувственное восприятие. Мы погружаемся в котел, где кипят и перемешиваются языки, вкусы, запахи, цвета, фактуры, архитектурные стили, обычаи, люди, идеи. Рисуете ли вы непонятные узоры? Придаетесь мечтам или летите в самолете на высоте 11 тысяч метров. Пусть разум и сердце уносят вас в самое далекое путешествие – внутрь самой себя. Измените привычный порядок. Если внесете небольшие изменения в привычный порядок действий, день заиграет новыми красками. Если вы обычно встаете поздно, проснитесь уже завтра пораньше, чтобы увидеть восход солнца. Измените стандартный маршрут, которым всегда добираетесь до работы. Идя через парк по пути домой, покатайтесь на качелях. Выйдите из метро на одну остановку раньше и пройдите остальной путь до места пешком. Иначе говоря, поставьте рутину на паузу. Измените заведенный режим, и мир откроется перед вами своими новыми гранями. Практикуйте игры, за которые не надо платить. Наша культура одержима идеей тратить деньги, и у нас это здорово получается. Но вот какое задание я хочу вам предложить. Попробуйте провести целый день, не потратив ни монетки. Научитесь радоваться тому, что дается бесплатно. Соберите букет полевых цветов, устройте маленький пикник на траве, слушая бесплатный концерт в парке. Соберитесь с друзьями на просмотр очередного выпуска любимого шоу. Кроме того, подумайте, какую помощь можете оказать вашему району-городу. Двигайтесь! Я не устану повторять. Чтобы овладеть силой сияния, нужно полюбить собственное тело. А это значит регулярно заставлять его двигаться, чтобы оно оставалось здоровым. Ваши тренировки – это возможность игры и самовыражения покачивать бедрами на уроке сальсы, подпрыгивать на батуте, заниматься йогой, прыгать через скакалку, крутить педали велотренажера, карабкаться по скалодрому, самоутверждаться на тренировке по методике интенсати, бить по мячу на теннисном корте, просто практиковать легкую растяжку. Занимайтесь всем, что приносит радость. Творчество и еще раз творчество. Запишитесь на урок рисования. Покрасьте одну из стен спальни в необычный цвет. Испеките печенье. Начните вязать. Возьмите несколько картинных рам и холстов и сделайте коллажи. Возможно, есть какое-то творческое занятие, о котором вы давно мечтали, но никак не находили для него времени. Сейчас оно пришло. Регулярно помешивайте свой творческий соус. Теперь, когда мы знаем, что отдых – это прямой путь к улучшению настроек нашей GPS, давайте воспользуемся моментами озарения, которые случаются с нами в это свободное время. Они активизируют интуицию, позволяют осознать наши устремления, подключиться к своей GPS и лучше взаимодействовать с ней. Таким образом, мы понимаем, что именно хотим добавить в свою жизнь. Вот несколько советов, которые помогут держать каналы связи открытыми. Не только сформулируйте свои цели и желания, но и запишите их. Фиксация на бумаге является своего рода активацией, поэтому прошу вас вести дневник, записывая все цели, желания и чувства. Это ясно укажет Вселенной на вашу готовность подняться на следующий уровень и воплотить мысли в дела. Письма любви. Это послания, обращенные к тому, Что вы хотите создать? Они помогут забродить творческим соком внутри, пробудят мощную силу внутреннего сияния. Пишите, обращаясь к мечте, к идее, которая жаждет воплощения. Зовите ее. Таким образом вы ясно увидите, чего желаете, и поможете данному желанию оформиться. Оно может принять форму романтических отношений с партнером или подготовки к рождению ребенка. Может оказаться бизнесом или хобби. Пишите письма своим желанием Используйте свою неведущую руку. Поскольку движения рук связаны с мозгом, мы можем стимулировать его через руки. Это же просто правда. В данном случае мы пользуемся пластичностью мозга, его способностью к изменениям, которая сохраняется в любом возрасте. Известно, что за творчество отвечает правое полушарие, поэтому стимулируем его, работая левой рукой. К счастью, это верно и для левшей, я сама левша. Исследования показывают, что при использовании ведущей руки активно только одно полушарие, а вот когда работает наша неведущая рука, активизируются оба. Сформулируйте все идеи, которые, как вы считаете, способствуют вашему самовыражению, и запишите их неведущей рукой, и ничего, что получится каракуле. Цвет без границ. Я помню усилия, которые прилагала, чтобы не залезать за границы рисунка, раскрашивая в детстве страницы в книжке раскраски. Но это же метафора жизни. Ограничения, навязанные той или иной структурой, сковывают наши способности и мешают прорваться в область творчества. Найдите раскраску для детей или для взрослых, возьмите цветные карандаши и мелки, и позвольте себе как следует испачкать бумагу. Карта настроения и мусс. Вам, вероятно, приходилось слышать о картах желаний. Обычно люди делают их под Новый год, чтобы более четко представить, чего хотят добиться в наступающем году. Я предлагаю похожую концепцию, которая родилась в мире дизайна. Карта настроения, мудборд, это визуальный инструмент, который помогает рассказать историю, генерируя чувства и эмоции, и задавая тон будущего дизайнерского проекта. А все, что связано с музами, про Речь не столько о том, чтобы разместить на карте изображение автомобиля своей мечты, идеального свадебного платья или фото того места, куда вы давно хотели съездить в отпуск. Здесь главное слова, цвета и предметы, которые создавали бы настроение и стиль той жизни, к которой вы стремитесь. Какой бы вы хотели ее видеть? Какое настроение будет преобладать? Помните, в самом начале книги я попросил вас закрыть глаза? Так вот, это ваше видение в действии. Не волнуйтесь, если на создание уйдет больше суток. Идея в том, чтобы все время помешивать то, что варится в котле нашего творчества. Ритуал. Создаем карту настроения и мусс для вашей самой безумной мечты. Что вам понадобится? Доска для записей, объявлений или холст, натянутый на рамку 45 на 60 сантиметров. Клеящий карандаш, ножницы, маркеры, журналы, фотографии, другие предметы. Найдите и вырежьте изображения, которые символизируют ваши мечты. Например, если это замужество, лучше подойдет не фото свадебного платья, а изображение счастливой пары или двух сплетенных рук или силуэт пары, стоящей на пляже. Затем вырежьте слова и фразы, которые, как вам кажется, связаны с темой. Доверьтесь интуиции. Здесь нет верных или неверных решений, а только выражение ваших мыслей и эмоций. Разложив на доске выбранные картинки, отступите на пару шагов, затем подойдите, и прежде чем все приклеить, посмотрите снова на композицию. Что вы при этом чувствуете? Отражают ли выбранные образы и слова вашу внутреннюю музу и самые смелые мечты? Возможно, захочется что-то добавить или убрать. Когда будете готовы, приклейте разложенные вырезки. По желанию, украсть и рисунком или произвольным узором. Смотрите на него почаще. Это визуальное представление ваших мечтаний, которое загружает изображения и слова в систему GPS. Будьте готовы к появлению новых идей и подсказок. Отсекаем фоновый шум. Недавно я навестила маму, большую любительницу телевидения. Я уже не раз заставал ее спящей с включенным телевизором и, конечно, выключала его. Однажды, когда я в очередной раз зашла, то обнаружила, что она снова заснула под телевизор. Как раз в это время передавали сообщения о молодом человеке который подвергся жестокому избиению, приведшему к смерти. И подобная информация проникала в подсознание моей спящей матери. Это страшно. Мы даже не осознаем степени загрязнения сознания, которое происходит в подобных случаях. Нам не дают это сделать определенные блокирующие механизмы. Чтобы начать излучать свет, необходимо создать пространство для вдохновения. Это поможет лучше использовать данную вам систему GPS. Одним из препятствий пути является постоянный цифровой фон, присутствующий в голове. Главное – отсечь его и не поддаваться ежедневным атакам технологий, которые вмешиваются в нашу жизнь. Зависимость от технологий, от светящихся экранов гаджетов мешает работать нашей GPS. Несколько приемов, перечисленных далее, позволит отключиться от шума и, наконец, послушать себя. Передышка от телевизора Спрячьте подальше пульт управления телевизором. Отдохните несколько недель от бесконечного переключения программ и просмотра рекламных роликов. Используйте то время, которое обычно проводили в компании телевизора, для творческих проектов или, например, для организации жилого пространства. Готовки Погрузитесь в духовную практику. Уделяйте больше внимания уходу за собой или просто побудьте на свежем воздухе. Запишите свои впечатления об опыте жизни без телевизора. Может случиться, что его исключение из повседневного обихода станет вашей новой привычкой. Телефонное голодание. Отключить телефонную трубку – это еще не все. На один день в неделю убирайте из жизни все гаджеты. Если это предложение вызывает панику, попробуйте для начала продержаться полдня. Телефонное голодание включает в себя отказ от использования планшетов, компьютеров, видеоигр и прочей электроники. Потратьте освободившееся время на то, чтобы погрузиться во внутренний мир. Посвятите его себе или своей семье. Отправьтесь на пробежку, поиграйте во фрисби в парке, пообнимайтесь с любимым и сделайте друг другу массаж стоп. Приготовьте еду, напишите письмо, проведите время занимаясь любимым делом вместе с тем, кого любите, и оцените все эти драгоценные моменты, которые мы проживаем в настоящем. Обещаю, вам понравится быть вне зоны доступа, как только привыкните. Глубокое дыхание. Дыхание происходит самопроизвольно, однако характером дыхания можно управлять. С его помощью достигается то или иное состояние сознания, Если вы взвинчены и хотите расслабиться, можете расслабиться благодаря определенной технике. На вдохе нервная система активизируется и стимулируется, а на выдохе становится спокойной, помогает сосредоточиться. Неважно, сидите вы, стоите или лежите, на мгновение закройте глаза и сосредоточьтесь на дыхании. Тогда удастся убрать отвлекающие факторы и ощутить текущий момент. Что там за углом? Ваша система GPS, навигационная система сияния, активизируется тогда, когда вы меньше всего этого ожидаете, когда вы расслаблены, а мозг особенно восприимчив. Голос нашей GPS силен и еще более усиливается, когда мы доверяем ему и следуем указаниям. Если же избегать его, тем самым проявится разрушительное действие, препятствующее соединению внутреннего света с нашими устремлениями. Это, в свою очередь, делает нас несчастными, раздражительными, лишает уверенности в себе. Мы расплачиваемся за неуважение к своей GPS. Возможно, вы умеете выделять время для игры, отсекая отвлекающие факторы, но вам пока трудно активно взаимодействовать с тихим внутренним голосом. Или, может быть, вспомнив о том, что вам приснилось, задаете вопрос, ответ на который помог бы вам прояснить смысл сна, но ответа не получаете. Такие ситуации могут означать, что вы еще не вполне готовы к решительному принятию внутренней истины. Приведение жизни в соответствие с внутренней истиной и признание того, что мы являемся творцами, наделёнными божественной силой, это одна из самых трудных задач для нас, женщин. Осознанное обращение к внутренней истине откроет перед вами все возможности для творчества. Пришло время встать и решить, что будет с вашей жизнью дальше. Можете либо принимать ее такой, какая она есть, либо активно участвовать в ее формировании, создавая по своему вкусу и добавляя по желанию любые узоры и виньетки. Начав прямо сегодня, вы можете сделать оставшиеся дни насыщенными, захватывающими, продуктивными и восхитительными. Я не собираюсь давать список дел, которые для этого следует сделать, но мне хотелось бы, чтобы вы увидели потрясающие возможности, которые открываются перед вами. Вдруг у вас внутри зреет новая увлекательная идея, которая только и ждет, чтобы реализоваться, или приключение готовое к встрече с вами. Что вы действительно хотите совершить? Что желаете иметь? Кем хотите быть? Где вам не терпится побывать? Какой свет вы хотите дать этому миру? Смелее, закройте глаза, представьте себя в окружении всего, чего желаете. Вы стоите, излучая чудесный свет, а все вокруг – ваше. Мы уделили время самопознанию, готовясь сформулировать наши цели. Теперь настало время двигаться вперед, творя нашу самую лучшую жизнь с помощью врожденной силы сияния. И еще, Вселенная не будет торжественно вручать ее вам. Поймите, что новая жизнь уже ваша и ждет за углом. Поверьте в это. Превратите «что есть в «у меня есть». Медитация. Прилив творчества. Медитация с музой. В древнегреческой мифологии было девять муз, которые представляли различные искусства и науки, от поэзии до танца и комедии. Именно от них мы унаследовали слова «музей» и «музыка». В этом упражнении мы отдаем должное нашим музам путем записи и визуализации нашего вдохновения. Поэтому каналы связи остаются открытыми. Выполняйте упражнение там, где чувствуете наибольшее вдохновение. Для меня такое место – берег океана. Когда я нахожусь на пляже, на солнце, то ощущаю колоссальный прилив сил и вдохновения. А еще в полете – Поэтому часто занимаюсь творческой визуализацией, сидя в своем кресле у прохода на высоте 11 тысяч метров. Всякий раз, оказываясь в тупике, будь то время разработки и написания программы или при формировании предложения для клиентов, я внутренне настраиваюсь на руководство одной из МУС. Сядьте в тихом месте, зажгите свечу или положите перед собой цветок или кусочек прозрачного кварца. Включите музыку, от которой вам хорошо, которая действует как зарядка для вашей души. Устройтесь поудобнее. Закройте глаза и сделайте 10 долгих, глубоких, полных вдохов животом. Призовите свою музу с помощью просьбы, молитвы или ясно выраженного намерения. Посмотрите, какие образы возникают при этом в сознании. Открыв глаза. Напишите короткую записку с просьбой о руководстве, понимании и совете в вашем творческом самовыражении. Поменяйте руки и пишите неведущей рукой. Запишите или зарисуйте то, что слышите, чувствуете или ощущаете. Не задавайте вопросов. Это выключит вас из настоящего момента. Верьте, что внутренняя муза, который управляется вашей системой GPS, скоро явится, чтобы дать наставление. Ритуал. Самопознание. Найдите место, где вам удобно. Закройте глаза. Подумайте обо всем, что любите делать. Оживите какие-нибудь приятные воспоминания. отыщите свой путь на чердак забытых грез, где все еще живут надежда, смех, причуды, и ваши сильные качества. Возьмите тряпку и смахните пыль с тех качеств, которые так долго были в плену из забвении, потому что вы боялись быть собой. Честно ответьте на вопросы и запишите ответы. В чем заключается ваш уникальный дар? Какие занятия приносят вам радость? Что вы любили делать в детстве? Когда вы ощущаете вдохновение свыше? Что хотите создать? Куда хотите отправиться? С кем хотите поделиться? Какие из ваших занятий всегда успешны? У нас не возникло бы идеи, если бы она не была предназначена для реализации. Дайте ей пространство. Самовыражаясь, мы позволяем Духу действовать через нас и делаем работу, которую призваны. Каждый человек создан для определенной работы – и она подобна лекарству, которое исцеляет».